Глава 12. Аня Неделя пролетела слишком быстро. Утром в день свадьбы я остро почувствовала, что мне не хватает мамы. От Ленки толку было мало, от Миру еще меньше, хотя ее-то я как раз на свадьбу пригласила. Сестра упрямо рассказывала мне о моих же чувствах, я с тем же упрямством отнекивалась. Да, Ярослав мне нравился. Куда больше, чем просто нравился. Но лени я откровенно не была готова в этом признаться. себе призналась с трудом. — Ты уверен, что нам надо это делать, Яр? — спросила я за утренним кофе. — Твой отец, он... Я думала, он тебя все-таки решил подловить. — Так и есть. — Тогда почему он не свернет «Это же глупо! Разрешить тебе жениться непонятно на ком, только из-за дурацких принципов!» «Честно говоря, я тоже думал, что он бросит эту идею, но...» Будущий муж хмыкнул, поставил чашку на стол и поднялся. «Дело сделано». «Ничего еще не сделано!» — пылко возразила я. «Сделано». «И да», — он развернул ко мне ноутбук. «Это что?» Твоя квартира. Как только ты станешь моей женой, составим бумаги, и она перейдет к тебе. Я поперхнулась кофе. Полистала одну за другой все фотографии. Квартира и по моим меркам была отличная. Аня из назабора ног за Дерещенска же вообще должна была со стула упасть. Три светлые комнаты, огромный балкон, кухня-гостиная. Все в зеленовато-белых тонах с добавлением голубого. Я посмотрел на Ярослава с подозрительностью. — Вот скажи, Ярослав, что во мне такого, что ты на подобное готов? Он какое-то время молчал. Я уж думала, вопрос так и повиснет в воздухе. — Считай, что ты девочка из сказки. Удивить сильнее он меня вряд ли смог бы. — Из сказки? Какой еще сказки? Не помню сказок, где принц женится, чтобы уесть отца, да еще и квартирами раскидывается. Я тоже. Зато помню сказку, кто ложился в мою постель и измял ее! Зарычал он, сделав при этом страшную физиономию. По-моему, в конце той сказки девочка сбежала через окно. Я тоже стала, насмешливо посмотрел на Ярослава. Если я попробую повторить,. Боюсь, свадьба отменится сама собой. Концовка там фиговая. Да и сама сказка так себе. Но ты порядком меня удивила. А тебя сложно удивить? Сложно, — сказал он и вышел из кухни. Я проводила его взглядом. Смотрел на часы. Времени осталось всего ничего, а мне еще нужно было сделать прическу и переодеться в присланное вчера Смоловым старшим платье. «Во сне такой не приснится, а я не сплю!» Ярослав вдруг вернулся. «Да, еще ты красивая», — сказал он. «И с тобой, черт подери, интересно. Зачем далеко ходить, если я тебя нашел?» «Мог бы найти кого-нибудь позговорчивее, например. Может, она обошлась бы тебе не так дорого?» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — он подошел ближе. Я не понял, то ты изображаешь ревневую жену, то сама хрен знает, к кому меня отсылаешь, и кто из нас определиться не может. Я и не заметила, как он оттеснил меня к столу. Присела, ухватилась за край. Сердце забилось в груди птичкой. Боже, все же по-настоящему! Свадьба, гости! А что, если я не захочу разводиться? Спросила на выдохе. Квартира останется в семье, сказал он без намека на улыбку. На стол рядом со мной прыгнула Лялька и стала тереться о руку. Ярослав перевел взгляд на нее. Иди отсюда наглая тварь! Подтолкнул ее к краю. Давай вали, совсем охренела. Лялька спрыгнула, и он вернул взгляд на меня. Ты когда ее воспитывать будешь? Я бы что-нибудь сказала если бы не его ладонь на моей коленке. По бедрам растеклось тепло, руки покрылись мурашками. Нет, это невыносимо. И хорошо, что ресторан снят на всю ночь, а то мало ли. «Мне пора готовиться», — сказала я и сползла со стола. Протиснулась мимо Ярослава и смылась к себе. «Вот и поговорили, называется». Ничего такого, а у меня чувство, что между строк осталась куча всего несказанного вслух. Девочка из сказки — бред. Расстегнула чехол и вытащила платье. Белоснежное, простое и невероятно красивое, и туфли к нему такие же. А вот это уже не бред. Церемония должна была состояться в одном из центральных ЗАГСов. Мне выделили целую комнату и кучу времени. «Ну вот», — сказала подруга, поправив цветы в моих волосах. «Это было обязательно?» — я покосилась на свое отражение. «Обязательно. Ты из-за Смолова замуж выходишь, Ань. За Смолова!» «И что? Ты же все знаешь». «Да ничего, я не знаю», — вдруг взорвалась она. «Все, не беси меня». Я его пять минут назад видела. Он такой...» Она вздохнула. «Он...» «Да таких надо от женщин прятать». «Или женщинам от него прятаться», — проворчала я и опять посмотрелась в зеркало. Платье было на тонких лямках, длинное в пол. Лиф отделан цветочной вышивкой, органично сочетающейся с такой же на подоле. Белые розы в волосах вписались идеально. Подвеска-капелька с бриллиантами — тоже. Вот она, настоящая я. Как не беги от себя, не убежишь. Что у вас за отношения, я не знаю и знать не хочу. Но выглядишь ты роскошно. И Смолов. Он в костюме, Ань. Ты его что, в костюме не видела? Это другое. У него фрак и вообще слов нет. И друзья у него. Я резко повернулась к ней. «Он с друзьями?» «Ну да». Она нахмурилась. «А что?» «Да нет». Самой стало смешно. «Ничего». «Логично, что он с друзьями». «А еще здесь его отец, мама и куча всяких людей, которых я не знаю. Но познакомиться с ними мне, очевидно, придется. Шикарную трешку придется отрабатывать. Статус жены Ярослава тоже». Пока оставалось время, я вышла на улицу через заднюю дверь. Мне нужно было несколько минут спокойствия наедине с собой. День стоял солнечный, но удушающей жары не было. Все как по заказу. Может, отец Ярослава и насчет погоды договорился? К ЗАГСу я приехала вместе с Мирой на роскошном лимузине. Хорошо, что обошлось без пошлой куклы на капоте и облезлых колец на крыше. Как получится? Ярослав что-то такое сказал, когда я спросила, сколько продлится наш брак. А как получится? Пора было возвращаться. Я прошла по коридору, и тут услышала из одной из комнат очень знакомый голос. Нет, Валер, видно будет. Видишь, как все сложилось. Я замедлила шаг. Дошла до комнаты и остановилась так, чтобы меня не было видно. Мама держала в руке бокал, рядом с ней стоял отец. — За будущее! — сказал он и отслютовал бокалом отцу Ярослава. — Попалась твоя птичка! — усмехнулся Валерий Евгеньевич. — Ты бы видел этот цирк, ешкин кот! — Она девочка с характером, но твой бармот молодец, хорошо все устроил. Ну пусть думает, что сделала по-своему. Думать-то и никто не мешает. Почему меня чувство, что вы даже тут силами мереетесь? С улыбкой спросила мама. За будущее. Она тоже приподняла бокал. Хорошо, что все получилось. Получилось? Я чуть от ярости не задохнулась. Лена проболталась. Да нет же. Рванулась было к двери, хотела в лоб высказать все, что думаю, но в последний момент остановилась. «Все получилось у вас?» Процедила, глядя на посмеивающегося отца. «Посмотрим, что получилось, а что нет». Я бросилась в комнате невест, не помня себя от ярости и обиды. «Скотина!» «Вот, значит, так. Девочка из сказки. Невеста на зло папочки. А я, дура, повелась!» Зато теперь все на свои места встало. — Ищи другую идиотку! — прошипела, схватив сумку. Изнутри как огнем обжигал, обидно было до слез. Какая хорошая постановка! Вот только последнюю сцену им придется на ходу переписывать. Ярослав. Черт! я догадывался, что в ресторане будет полно нужных отцу людей. Но что толпа соберется и на роспись, не ожидал. В зале собралось человек тридцать, не меньше. — Нахрена ты всех сюда притащил? — спросил я, не скрывая недовольства. — Это моя свадьба, а не представление. Я пригласил тех, кого щел нужно пригласить. Он бросил взгляд на часы. — Без одной минуты. Где твоя девчонка? — Мою девчонку зовут Аня. — Хорошо. Где твоя Аня? Я посмотрел на вход. Няньки ни, ни ее подружки не было. Да что там можно делать столько времени? Отец молчал, я тоже. Прошло еще минуты две, гости в конец притихли. Все это начинало меня напрягать. Я был рванул с места, но Митяй, лучший друг, меня остановил. Я проверю, в чем дело. Я благодарно кивнул. Один из гостей отца был мрачнее тучи. С настроением у мужика явно не сложилось. Задержал взгляд на женщине рядом с ним. Черты лица показались знакомыми. Уловил движение и вскинул голову. Митяй стоял в дверях вместе с Мирой. Незаметно он махнул мне рукой. — В чем дело? — спросил, подойдя. «Я?» — подружка Аньки была белая, как мел. «Я не знаю, что случилось. Ани, нет. Она вышла на улицу. Я тоже отошла, а когда вернулась...» — она показала Анин телефон. «Вот. И еще...» — протянула бумажный квадратик. «Хорошо все устроили. Катитесь вы все к черту. Передай моему отцу, что я не думаю, что все решаю сама. Я все решаю сама. Что за херня? Я с непониманием перевел взгляд Смятяя на Мирку. И тот, и другая молчали. Отец подошел и взял записку. Ничего не говоря, отдал ее тому самому мужику с мрачным видом. Черт подери, процедил он и отдал ее своей спутнице. Ее глаза до боли знакомо сверкнули. А я говорила, Саше. Да что происходит, рявкнул я. Что все это значит? Простите, я. В дверях стояла Аня. Только была она почему-то не в свадебном платье, а в обычном, розовом, длиной до колен. Ты знаешь, где твоя сестра? Резко спросил друг Батя. Ты ее видела? — Лен, если знаешь, где Аня, пожалуйста, скажи, — подключилась женщина, — сейчас не тот случай, чтобы молчать. Меня шарахнуло догадкой. Сходство не было совпадением. Глаза, черты лица. Так вот оно что! — Не знаю я, где она, мам. Я с ней уже два дня не разговаривала. — Да какого черта? Это отец Анны. Остановил меня батя, Александр Каширин и его жена, Анастасия. Как две капли воды, похожие на Аню, девушка, откровенно оценивающе осмотрела меня с ног до головы. — Так вот ты какой, Ярослав! Неудивительно, что сестренка втрескалась с тебя по самые помидоры. — Отец Ани? — Что-то не похоже вы на слесаря. И вы на повара не очень. «На слесаря? Какого еще слесаря?» И без того мрачный Каширен нахмурился сильнее. «Для того, чтобы все это было плодом моего воображения, я должен был закидаться хрен знает чем». В зале воцарилась гробовая тишина. Я медленно перевел взгляд с Лены на мать Ани, на ее отца и на своего. Руки сжались в кулаки. «Так это все подстава!» Я недоверчиво усмехнулся. «Ты... сын...» — батя хотел задержать меня. Я отшвырнул его руку. «Катись ты к дьяволу!» «Аня, куда идти, я не знала!» С, шикнула на завозившуюся в рюкзаке ляльку. Денег на карточке осталось всего ничего. Какая же я идиотка. За эти десять дней я не стрясла со смолого ни рубля. А теперь что? Мои карточки по-прежнему заблокированы, в душе пропасть. Развели идиотку. На улице был уже вечер. Я не заметила, как стемнело. Достала телефон. Миллион пропущенных со знакомых и незнакомых номеров. Куча сообщений на все лады. Хорошо, что я так и не избавилась от старого Миркиного телефона. Хотя на кой он мне? Ярость не проходила. Трешка в хорошем доме. Все эти его штучки. Не удивлюсь, если за квартиру мой папочка заплатил. Метрах в пятидесяти впереди маячила вывеска бара. К вечеру стало холодно, а я даже кофту не взяла. Переоделась. Забрала ляльку, кинула ключи в почтовый ящик, и все, пусть еще другую идиотку. Или вон на Ленке женится. Наверняка меня родителям сдала. А может, она с самого начала в курсе была? В баре было шумно, смесь запахов напомнила о дискотеке на пляже в Сочи. Бокал красного сухого попросила я бармена, сев за стойку. Положила рюкзак на колени и, приоткрыв, погладила ляльку. Малышка лизнула мои пальцы и свернулась внутри клубочком. Как почувствовала, что если я пробуду наедине с мыслями еще хоть минуту, взорвусь. — Так как тебя зовут? — Аня, — ответила я, сдавшись. Присевший на соседний стул парень задал мне этот вопрос уже в третий раз. Э, — Эй, Петр! — Я очень рада. Процедила нехотя, но парень намёк и не понял. Бармен убрал опустевший бокал. Я по уши втрескалась в мерзавца. И давно они, интересно, с моим папочкой спелись? Петр пялился на меня, не отрывая глаз. Я повернулась к нему и посмотрела с вопросом. «Аня, тебе идет, сказал он. И, напустив на себя расслабленный вид, бросил бармену. Два махет с двойным ромом. Он подался вперед и дотронулся до моей руки. Ты же не против? Вдоль позвоночника вдруг поползли мурашки. На стойку упала тень. Против. Она пьет только сухое вино. Меня так и подкинуло. Этого просто быть не могло. Сердце упало и подпрыгнуло к горлу. Гнев зашкалил. Я порывисто развернулась и наткнулась взглядом на Ярослава. Бород его белоснежной рубашки был расстегнут, в глазах ярость. Вали отсюда, бросил он, не глядя на моего неожиданного ухажера. А ты пойдешь со мной? Я с тобой никуда не пойду. И он сваливать не будет. Это ты вали. Эй, мужик! Я сказал, вали! Прорычал Ярослав. Не нарывайся. Я сегодня не в духе. Могу ненароком покалечить. — Ты что привязался, мужик? ж девушка с тобой идти не хочет, она... «Пошел — Пошел! — рявкнул Ярослав. Мне стало жутковато. Он буквально сгреб парня и швырнул в сторону. — Ты совсем оборзел? Мы... Договорить он мне не дал. Сдернул со стула. Я только и успела подхватить рюкзак. Прижала к животу и зло прошипела. — Отвали, придурок! Не пойду я с тобой. — Пойдешь, как миленькая. Ярослав прищурил глаза. — Хрущевка, значит? Сестра с парнем? — А ну дай! Он выдернул рюкзак у меня из рук. — Не смей! — воскликнула я. — Ты! Он кивком показал на выход. — Давай вперед! Или кошку свою больше не увидишь. Из рюкзака раздалось жалобное мяуканье. Сердце дрогнуло. Жду тебя на улице, бросил он и пошел прочь. Я ринулась за ним, чуть не сбив ни кстати появившегося официанта. Ты сволочь, а ты лгунья, он открыл дверь. Придется тебе мне многое объяснить, Анечка. Я ничего тебе не буду объяснять, да? Он схватил меня выше локти и поддернул к себе. Придется. Из меня словно дыхание вышибли. Одной рукой он держал рюкзак, второй — меня. Взгляд его проникал в душу и сковывал. Злость в глазах была неподдельной. На скулах выступили желваки. Я попробовала отойти, но какой-то... Ярослав подтянул меня вплотную и резко поцеловал. Жестко, грубо и больно, но тело отозвалось. Горячая волна, ярость. Я укусила его за губу. «Стерва!» — процедил он и накрыл мой рот с еще большей яростью. Так же резко отстранился и, не выпуская мою руку, потащил к машине.